Тема 58. -я. Учение Аристотеля о противоположности и противоречии. Основной закон бытия. Бытие и небытие. Проблема противоположностей была поставлена задолго до Аристотеля Гераклитом, который, как известно, учил об их тождестве. У этого диалектика, у Гераклита, жизнь и смерть, добро и зло – Прекрасная и безобразная, свобода и рабство оказывались в сущности одним и тем же. Но Аристотель резко отрицательно относился к Гераклиту. Обобщая его диалектику, Аристотель фиксировал утверждение Гераклита о том, что одно и то же существует и не существует, то есть применительно к выше приведенным четырем парам противоположностей. Это означает, что поскольку жизнь есть жизнь и в то же время есть смерть, добро есть добро и в то же время оно зло и так далее, то жизнь и смерть, добро и зло одновременно существуют и не существуют. Возражая Гераклиту, Аристотель утверждает, что «невозможно» чтобы противоположные вещи вместе находились в одном и том же. Книга 4, глава 3, страница 63. Заметим, что Аристотель не говорит здесь о тождестве противоположностей, как это имело место у Гераклита, утверждавшего, что одно и то же живое и мертвое, и тому подобное. Для Аристотеля такой оборот совершенно бессмыслен, он его даже не обсуждает. Для него очевидно, что противоположности сами по себе не существуют. Поэтому надо говорить не о живом и мертвом, прекрасном и безобразном и тому подобном, а о живом или мертвом существе и тому подобном. То есть противоположности всегда должны иметь своего носителя – которому они могут быть присущи или не присущи, в котором они могут находиться или не находиться. Страница 287. Аристотель говорит об этом вполне однозначно в 14-й книге метафизики. Все противоположные определения всегда восходят к некоторому субстрату. И ни одно из них не может существовать отдельно. Книга 14, глава 1, страница 239. Поэтому из числа противоположностей ничто не является в полном смысле слова началом всех вещей. Книга 14, глава 1, страница 239. В самом деле... Как противоположности могут быть началами, если они нуждаются для своей реализации в неком субстрате, носителе, в том, в чем они должны находиться? Итак, возражая Гераклиту, Аристотель не говорит, что живое и мертвое не одно и то же. Такая формулировка для него уже явно некорректна. Он говорит что живое и мертвое, как некие противоположные вещи, не могут вместе находиться в одном и том же, то есть в одном и том же надо полагать существе. Но Аристотель на этом не останавливается его глубокий аналитический ум говорит ему, что противоположность противоположности рознь, что имеется сложная система противоположностей. Различие, противолежащее, противоположность и противоречие Аристотель говорит о противоположностях неоднозначно употребляет разные термины в разных местах. Сообщаемое в пятой книге «Метафизики» отличается от того, что он указывает в десятой. Но обобщая, можно заметить, что Аристотель исходит из принципа различия. Противоположное возможно лишь там, где есть различие. Но не всякое различие есть противоположное. Между различием и противоположным Аристотель вставляет противолежащее и определяет его как наибольшее законченное различие. Противоположное же оказывается одним из видов противолежащего. Другой вид противолежащего – противоречие. Итак, противоположность и противоречие – это виды. Противолежащее – это род. Теперь Аристотель может перейти к главному – к указанию различия между противоположностью и противоречием. Мы говорили о двух взаимоисключающих сторонах как о противоположностях, если между ними возможно среднее. То есть отсутствие одной стороны не означает непременное присутствие другой. Если человек не дурен, то это не означает, что он непременно хорош. Человек может быть и не хорош, и не дурен, а чем-то средним. Но, конечно, при этом мы должны рассматривать предмет с одной точки зрения. В данном случае мы рассматриваем человека с нравственной стороны – В противном случае сопоставляемые качества не будут противоположностями, как, например, красота и доброта. Это не противоположности, они друг друга не исключают. Человек может быть и красивым, и добрым, тогда как он не может быть и плохим, и хорошим. Поэтому сопоставляемые качества должны принадлежать к одному и тому же роду, о чем ясно говорится в категориях. Там противоположное определяется как то, что в пределах одного рода наиболее отстоит друг от друга. В случае противоречия среднего нет. Например, число может быть или четным, или нечетным. При этом отсутствие одной стороны непременно влечет за собой присутствие другой. Число или четное, или нечетное. Третьего здесь не дано. Число не может быть ни четным, ни нечетным. Тогда как человек может быть ни плохим, ни хорошим. Страница 288. Поэтому и между двумя противоречащими друг другу суждениями об одном и том же не может быть ничего среднего. Книга 4, глава 7, страница 75. В одной из своих логических работ во второй аналитике Аристотель говорит, что противоречие есть антитеза, в которой самой по себе нет ничего промежуточного. Одна часть противоречия ⁇ есть утверждение чего-нибудь относительно чего-нибудь. Другая ⁇ отрицание. Книга 1, глава 2. Здесь речь идет о том, как мы мыслим предмет. Но так как для Аристотеля, как было уже отмечено, мышление и бытие тождественны, следовательно, то, как мы мыслим предмет, говорит и о том, каков предмет в действительности. Об этом ясно сказано в метафизике. Так как невозможно, чтобы противоречащие утверждения были вместе истинными по отношению к одному и тому же предмету, то очевидно, что и противоположные определения также не могут находиться в одном и том же предмете. Книга 4, глава 6, страница 74. Здесь противоположные определения, есть объективные свойства предметов, так что от логики мы вернулись к антологии. Основной закон бытия. Как уже отмечалось, у Аристотеля законы мышления есть одновременно и законы бытия. Аристотель следует здесь за парменидом, отождествлявшим предмет и мысль о нем. Поэтому то, что он называет началом для всех других аксиом, мы можем назвать также основным законом бытия у Аристотеля, в котором он находит также одно из первоначал и первопричин всего сущего, поскольку действие этого закона универсально. Согласно этому закону, противолежащее не может быть присуще одному и тому же. Мы говорим здесь противолежащее, потому что этот запрет относится и к таким крайностям, между которыми есть среднее, и к таким, для которых среднего нет. Но обычно говорят о противоположностях, поскольку противоречие – это не столько «адид», Из видов, наряду с противоположностью, противолежащего, сколько все же дальнейшее развитие противоположности, ее максимальное заострение. Поэтому то, что верно относительно противоположности, тем более верно относительно противоречивости. В метафизике основной закон бытия, сам Аристотель называет это началом для всех других аксиом, дан в двух формулировках. Краткая касается несовместимости существования и несуществования чего бы то ни было. Полная говорит о несовместимости существования и несуществования чего бы то ни было, в чем бы то ни было. Краткая формулировка гласит Вместе существовать и не существовать нельзя. Книга 4 глава, 4 страница 63 а полное утверждает, что Невозможно, чтобы в одном и том же месте было и не было, присуще одному и тому же в одном и том же смысле. Книга 4 глава 3 страница 63 Между обеими формулировками возможен переход, который у Аристотеля отсутствует. Однако его можно реконструировать, превратив краткую формулировку в суждение. Невозможно, чтобы существование было и не было присуще одному и тому же. Страница 289. В этом суждении... Существование и несуществование, бытие и небытие приобретают двойное наличие в качестве предиката и в качестве связки. В суждении утверждается, что невозможно об одном и том же сказать, что это есть существующее и это не есть существующее или существующее. Это есть несуществующее. В первом из последних суждений существование присутствует дважды, как связка и как предикат. Во втором из последних суждений наряду с существованием присутствует и несуществование или небытие. В первом случае в связке «не есть», а во втором случае в предикате Несуществующее. Теперь предикат ⁇ существующее ⁇ заменим любым другим, например ⁇ доброе ⁇ Получится развернутая, полная формулировка. В нашем примере она означает, что невозможно, чтобы доброта была и не была присуща одному и тому же существу в одно и то же время вместе. И в одном и том же смысле последнее очень важно гераклит отождествлял противоположности потому что он брал их в разных смыслах в разных отношениях у него морская вода и питье и отрава у него обезьяна и прекрасно и безобразно но в разных отношениях для человека Морская вода – отрава, но для морских рыб она – питье. И обезьяна может быть прекрасной среди обезьян, но и самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с самым безобразным человеком. Аристотель запрещает такое вольничание. Один и тот же человек может быть и прекрасным, и безобразным одновременно, но лишь в разных смыслах. Для человека, который считает, что красота присуща лишь молодости, старый человек никогда не покажется прекрасным. Но другой человек может понимать красоту по-другому, и для него и некоторые старики могут быть прекрасными. Аристотель не обосновывает свое начало для всех других аксиом. Оно для него самодостоверно, потому что всякое доказательство предполагает действие этого начала. А если он и обосновывает, то от противного. Всякий, кто опровергает это начало, приходит в противоречие с самим собой. Книга 4, глава 4, страницы 63 по 69. Следовательно, это начало нельзя отвергать. Оно самое достоверное из всех начал. Книга 4, глава 3, страница 63. Оно имеет силу для всего существующего. Книга 4, глава 3. И поэтому, как уже отмечалось, входит в предмет первой философии. А поскольку в логическом аспекте своем оно изучается логикой, то это означает, что у Аристотеля антология и логика – это две стороны одной и той же науки. Формулируя свой основной закон «бытия и мышления», Аристотель опирался, как почти и везде, на своего учителя Платона. Именно Платон обратил внимание на то, что противоположности могут присутствовать в своем носителе лишь в разных смыслах, которые таким образом участвуют в двух противоположных идеях. Например, вращающийся волчок и подвижен, и неподвижен в разных смыслах но сами противоположные идеи никогда не могут совпасть. Аристотель же конкретизировал учение Платона, вплотную подошедшего к закону запрещения противоречия, запрещения как в мысли о предмете, так и в самом предмете. Страница 290 Бытие и небытие Основной закон бытия Аристотеля запрещает существование небытия. Сказать, что «несущее» есть «сущее» означает нарушение запрета. Аристотель сочувственно цитирует слова Парменида, «ведь никогда не докажут, что то, чего нет, существует». Но он подчеркивает устарелость той формы аргументации, при помощи которой Парменид доказывал, что небытия нет и быть не может. Парменид, как известно, считал, что небытие не существует потому, что оно и немыслимо, и несказанно, а коль скоро мы о нем мыслим или о нем говорим, то оно становится бытием, как содержание мысли и как смысл слова. Фактически, Парменид не различал бытие как предикат и бытие как связку. Аристотель далек от такой наивности. С точки зрения Аристотеля мы можем судить о небытии, не превращая его тем самым в бытие. Например, когда мы говорим, что небытие есть несуществующее, то это не означает, что небытие есть. И тем самым небытие есть бытие. А означает ли что, что небытию присуще качество несуществования? Конечно, поскольку мы судим о небытии, оно в каком-то смысле есть, но вовсе не в том смысле, в каком есть бытие. Поэтому Аристотель подчеркивает, что несущее есть только не в непосредственном смысле, а в том, что оно есть несущее. Книга 7, глава 4, страница 117. Аристотель отрицает существование небытия. Его существование запрещено основным законом бытия. Но в относительном смысле у Аристотеля небытие все же существует. И в самом деле... Он признает, что в трех смыслах может быть речь о небытии. Книга 12, глава 2, страница 204. Об этих трех смыслах будет сказано далее. Пока же отметим, что Аристотель в самом бытии различает большее и меньшее бытие. Иначе он не сказал бы, есть нечто в большей мере существующее. Книга 7, глава 3, страница 115. Следовательно, в том, что в меньшей мере существует, есть небытие. Его нет лишь в том, что существует в наибольшей мере. Таким образом, отрицание существования небытия уживается у Аристотеля с допущением существования небытия в относительном ограниченном и конкретном смысле.